«А как же осмос?» «Осмоса больше нет, Петро. С завтрашнего утра все неугодные СМИ будут упразднены». Приказ Боткина. Нас посадили в грузовик вместе с контейнерами с работами Караваджа и закрыли кузов. Грузовик несколько раз тормозили на блокпостах. Мы слушали шаги, бормотания, кто-то стучал по кузову, дубинкой или чем-то металлическим. Потом машина трогалась, и мы с облегчением выдыхали. Так мы добрались до вокзала.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 а я все вспоминаю свою чертову точилку. Как жаль, что я не взял ее с собой, когда собирал вещи. Слишком спешил, был напуган. Что поделать? Единственное, что я успел схватить со стола, помимо документов и черновиков, — это старый камень, тот самый кусок берлинской стены. Последние годы он служил мне чем-то вроде пресс-папье, а теперь я держал его в руках и думал. В том, что именно с ним я бегу из страны,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 Мне будет больно. А я не хотел испытывать боль. И потому смотрел на кладбище сквозь мутную линзу опиоидного отстранения. Это была моя самозащита. Когда все закончилось, каждый из нас бросил горсть земли на крышку гроба. Я так плохо владел собой, что чуть не свалился в могилу. Мы шли к машине, и мне пришло сообщение. МакГаффин. Тут же есть какая-то. Колин Лейни. Что?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 В углах, в тенях, в обоях, в шторах. Бежала по проводам, по трубам, гудела в радиаторе и конденсатом оседала на оконных стеклах. Боль. Адская. Зубная. Ноющая. Отдающая в грудь, в солнечное сплетение, в ногти на ногах, в корни волос, в костный мозг. Вся комната, словно газом, наполнялась моей болью и тоской. И потолок. Он пульсировал.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 Я знал, что сделаю дальше. закинув рюкзак шокер, ноутбук и поеду в мышеловку. Увольняться. Тысяча шагов. На улице очень людно. Проталкиваюсь сквозь толпу. В наушниках играет All Tomorrow's Parties. Опять какой-то праздник. Бой барабанов и толпа туристов возле буддийского храма. Всюду искрят бенгальские огни. Неоновые вывески с иероглифами. Две тысячи шагов.